Ты не должен никому позволять обращаться с собой, как с бессловесной скотиной. Вот что, друг мой, давай, одевайся, пойдем. Я сел на лавку и стал обратно натягивать свой ботинок. Куда пойдем? Не понял Лео. Не пойдем, а поедем, сказал я. В аэропорт поедем, а оттуда махнем в Мюнхен. Насчет денег не волнуйся, их у меня до хрена. Привезу тебя в Мюнхен, устроена радио Свободы. Будешь там нести какую-нибудь антисоветчину. Зато пороть тебя никто уже не посмеет.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 «Что вы здесь делаете? Разве вы для телевидения работаете?» «О, да», — сказал Джон, — «я для всех работаю». «А вы что здесь делаете?» «Я думал, вы уже очень далеко отсюда. Если вы решил передумывать, вам придется платить очень многочисленная неустойка». «Не беспокойтесь», — сказал я, — «у меня еще до отлета неделя». «Я не беспокоюсь», — улыбнулся Джон, — «я знаю, что вы купили билет».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 В столовой за столом собрались все домочадцы. Клеопатра Казимировна, Жанетта, Зильберович, Том и Степанида. Все они были чем-то взволнованы, а при моем появлении даже выразили некоторое смущение, которое, впрочем, тут же прояснилось. Дело в том, что, как очень вежливо сказала мне Жанетта, сейчас Симсимыча будут снимать в характерной домашней обстановке за завтраком среди самых близких,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 Тома похлопал по плечу, Зильберовичу кивнул, а мне сказал, мы уже виделись. Затем он сел во главе стола, предложил помолиться Господу и закричал таким тонким голосом, Господи, ежеси на небеси! Это окей, перебил Джон, это достаточно, мы все равно будем перевести по-английски. Теперь вы немножко кушаете и разговариваете, и если можно, делайте немного улыбка. Никаких улыбок! Сергито сказал Симыч. Мир гибнет. Запад отдает заглотчиком страну за страной. Железные челюсти коммунизма уже подступили к самому нашему горлу и скоро вырвут кадык, а вы все лыбитесь. Вы живете слишком благополучно. Вы разнежились. Вы не понимаете, что за свободу нужно бороться, что нужно жертвовать собой. Каким образом мы должны бороться? Вежливо спросил Джон.